Глава 4. Яркие краски сменяются серой пеленой, застилающей небо. Я поднимаю глаза и вдруг осознаю, что это не небо, а потолок. Высокий, каменный, с могучими сводами, исчерченными витиеватыми линиями, рисунками и мозаикой из завитками. Вниз от сводов тянутся серые колонны. В стенных каменных нишах поблескивают гладкие изразцы. Рядом с ними на высоких томбах пылают десятки огоньков, свечи. Я узнаю это место и мне становится трудно дышать. В прошлый раз, когда я здесь оказалась, меня буквально парализовало, не было сил ни двинуться, ни вдохнуть воздуха. Вот и сейчас снова это тягучее состояние бессилия, когда руки и ноги отказываются слушаться, а тело, будто вязнет в болоте. Поднимая взгляд, свечей тут бесчисленное множество. Огоньки колышутся точно на ветру. Передо мной в самой широкой нише скромный алтарь. На нем книга с пожелтевшими страницами. Над алтарем люстра. Свисает с потолка на длинной металлической цепи. На стене массивный деревянный крест. Внезапно приходит понимание. Мне нельзя здесь быть. Это церковь. Снова раздаются знакомые звуки. Жалобное завывание, словно откуда-то из-под земли. А затем слышатся тяжелые шаги. Мне хочется убежать, и я пытаюсь пятиться назад, но ступни словно прилипли к полу. Все мое существо во власти этого места, а тот, кто вот-вот появится из-за колонны, единственный, кто внушает мне страх и заставляет ощущать остроту момента. Единственный, с кем я ощущаю крепкую, незыблемую связь. Сердце колотится сильнее и сильнее. Из тени появляется фигура в светлом — священник. На нем торжественная белая альба с зеленой столой, в руке священное писание. Заметив меня, он резко останавливается, его зрачки расширяются, и мы смотрим друг на друга, не дыша. Но проходит всего мгновение, прежде чем мужчина берет себя в руки, делает резкий рывок в сторону, падает и достает что-то из тайника, вмонтированного в подиум алтаря. Это клинок. Его блеск отражает дрожащее пламя десятков свечей. Священник поднимается и принимает угрожающую позу, показывая, что готов на все. Он делает резкий выпад. Я вижу замах, и мое дыхание обрывается. Вижу ненависть в его голубых глазах, вижу его ярость, а затем сердце рушится в пятки и... Ах! Просыпаюсь на вдохе и понимаю, что все смотрят на меня. Учитель, ученики, Сара. Она инстинктивно отшатывается, ее лицо бледнеет, глаза наполнены ужасом. В классе стоит тишина. Я часто моргаю, чтобы прийти в себя. Провожу руками по лицу, оно покрыто мелкими, холодными каплями пота. Облизываю сухие губы и медленно выдыхаю. Сердце бьется точно сумасшедшее. «Что, Остлунд, приснился кошмар?» — с усмешкой произносит Лена. Секунда, и ее подружки, как по команде, начинают хохотать. Весь класс подхватывает их смех, и только Лотта остается сидеть неподвижной и смотрит на меня с изумлением. И еще Бьорн. Он развернул корпус в мою сторону и, похоже, не на шутку встревожен. Может ли быть такое, что он догадался, что увидел мою вторую сущность? Все в порядке, Леннея? – спрашивает учитель без тени улыбки. Но его голос тонет в хохоте моих одноклассников. Да. Отвечаю, я пытаюсь выровнять дыхание. Все хорошо. Опускаю взгляд. Простите. Прошу всех успокоиться. Призывает к тишине учитель. Класс неохотно, но замолкает. Они отворачиваются. Больше на меня никто не смотрит. Сара придвигается ближе. Все нормально. Ее пальцы сжимают мою ладонь. Дыши. Просто дыши. Я стираю капли пота с лица и шеи. Бьорн, последний, кто продолжает сверлить меня взглядом. «Как ты?» — спрашивает он глазами. «Киваю, нормально». Он нехотя отворачивается. «Что ты видела?» — шепчет Сара. «Азмунда». Едва слышно, отвечаю я. «Мои губы дрожат». «Он прикорнул, а ты явилась, чтобы свернуть ему шею?» — хмыкает она. «Наоборот». Перевожу дыхание и продолжаю. Увидев меня, он схватил клинок и чуть в меня не всадил. Оказывается, в церкви я почти бессильна, и, если бы не проснулась... «Интересно», — шепчет подруга. «Повторять нет желания, но, видимо, меня тянет туда». «Похоже, святой отец реально твой папочка», — хмыкает Сара. Я снова смотрю на Бьорна, точнее, на его спину. «Это не может быть правдой, не должно ею быть». Когда звенит звонок с урока, я срываюсь с места, едва ли не первый, пробегая меж рядов, зацепив Лену плечом. Прости, но все равно слышу в спину. «Эй, ты что, совсем ослепла, придурочная? Мне нужно скрыться ото всех хотя бы минут на пять. Нужно умыться, нужно побыть наедине с собой. Я опасна для общества, мне нельзя находиться здесь, среди людей. Не нужно видеть всех этих ребят, чтобы не думать о них. Чтобы не явиться к ним во сне. Не, я. Сара едва поспевает за мной. Что? Не оборачиваясь. Да стой ты! просит она. Погоди, давай поговорим. Но в этот момент из-за колонны появляется тень. Хватает меня за запястье и рывком увлекает за собой. какого ч...» — Я врезаюсь в грудь Берна. Это он держит меня за руки. Поехали отсюда. Шепчет он. Сейчас. «Что? Куда?» «Эй, убрал руки!» — рычит на кого-то Сара. Я поворачиваюсь рядом с ней, Улли, подруга пятится от него, не позволяя приближаться. «Убрал, я сказала!» «Хватит!» — холодно говорит им Бьерн. «Некогда припираться. Нам всем срочно нужно уйти отсюда и поговорить». «Что случилось?» — спрашиваю я. «Да никуда я не пойду!» — упирается Сара. «Тем более с ним!» Презрительно тычет пальцем в Улли. Значит, пойдешь со мной. Хельвин отпускает меня и хватает ее. Нам нужно спешить. Какого хр? подруга теряет дар речи от удивления. Викинг бесцеремонно тащит ее к выходу. Мы с Улли, переглянувшись, бросаемся следом. Покинув здание гимназии, Бьорн тащит сару к стоянке, открывает автомобиль и вталкивает ее на заднее сиденье. Ты с ней, указывает он Ульрику. «Да лучше я сдохну!» — морщится подруга, отодвигаясь, когда Улли садится рядом на заднее сиденье. «Ты и так скоро сдохнешь, если не будешь слушаться!» — говорит ей Хельвин и хлопает дверью. Нея, открывает для меня пассажирскую дверцу. «Я настолько растеряна, что покорно сажусь». Бьерн обходит машину, садится на водительское сиденье и заводит мотор. «Что все это значит?» — требует ответа Сара. Но он молчит. Улли тоже. Парни выглядят мрачнее тучи. «Мне кто-нибудь скажет нет?» Автомобиль срывается с места, и последнее, что я вижу, это лицо Лены Сандберг, стоящей на крыльце и провожающей нас взглядом. Кажется, она еще в большем шоке, чем Сара.